Анклав, Москва. Западный сектор МКАД. Сухо и солнечно. Не следует набиваться в друзья к тем, кто этому противится. «Пэт, помедленнее!» «Мы едва плетемся!» «Пэт, пожалуйста!» Мотоцикл вильнул вправо, проскочил перед бампером приземистого мобиля, вызвав пронзительный рев клаксона. плюнул выхлопом в тонированное стекло дорогой игрушки и умчался, оставив мобиль далеко позади. Оскорблённый водитель только выругался вслед бесшабашному мотоциклисту. Ничего другого не оставалось. Модифицированному электромотору, стоящему на вычурном купе, не дано соперничать с двигателем внутреннего сгорания. А уж догнать Сузуки Плутон, самый мощный мотоцикл современности, под силу лишь нескольким моделям настоящих спортивных авто. «Пэт!» «Так нельзя!» — завизжала Матильда. Звук в шлеме был снижен до минимума, но голос подруги все равно прозвучал громко. Она орала. «Ты нас убьешь!» «Ерунда!» «Пэт, я обижусь!» «Не обижайся! Еще чуть-чуть и все! Обещаю!» А на спидометре — 210. «Патриция, я тебя ненавижу!» «Трусиха!» «Почему она такая трусиха?» Маневрируя на скорости 200 по третьему уровню МКАД, Думать о посторонних вещах не рекомендуется, даже если ты опытный гонщик. Даже если была лайка подключена к психопроводу мотоцикла. Но Пэт не отказала в себе в удовольствии перепечатать. «Матильда, трусливая дура!» Высокомерно подумала с осознанием собственного превосходства, едва ли не с презрением. А тем временем долгожданный свободный участок. Задних бамперов в левом ряду не наблюдается, а на спидометре уже 250 На такой скорости не страшны даже дорожные безы, контролирующие основные трассы Анклава. Впрочем, они редко гоняются за нарушителями скоростного режима. Камеры слежения видят весь МКАД. И если повинили вине лихача случится авария, отыскать его не составит труда. «Пэт, я тебя убью!» «Не смеши меня, курица!» «Пэт, ты мерзавка!» «А ты думала, плут создан для чинных поездок по магазинам?» Матильда долго сомневалась. прежде чем принять предложение направиться домой вместе. Мы ведь сразу домой, да? Сначала она МКАД, у меня там дела. Но какие дела не сказала. А ей просто захотелось погонять. И не одной, а с Матильдой. Хотя Пэт знала, знала, что Таня любит быстрой езды. Захотелось поиздеваться над подругой. Она мне не подруга. А кто? Живут в соседних домах, учатся хоть и на разных факультетах университета, но все равно считай вместе. Конечно, Матильда сирота безродная, с теткой живет. Но Кирилл мамашу Дашу уважает, и к племяннице ее относится не как к дочери, но как к своей племяннице, точно. Наверное, поэтому Пэт бесилась. Ей не нравилось, что Матильду равняют с ней. И с тех самых пор, как Кирилл купил ей мотоцикл, девушка предлагала подруге покататься, но та все время отказывалась. Обратите внимание на уровень топлива. Прошелестел в голове мужской голос. Можно посмотреть на панель Плута. Можно чуть скосить глаза и увидеть проекцию приборов на наноэкране. А можно просто поинтересоваться. Сколько? 15% от максимума. А максимум был всего два дня назад. Впрочем, чего вы хотели? Движок у Плута мощный, форсированный по уникальной технологии шаттл. Способный разгонять машину до 350. Зато и бензин мотоцикл жрет. как механическая свинья. Ближайшая бензоколонка. Два километра прямо. подхмыкнула и пробормотала. Радуйся, Мата, мы останавливаемся. Бензин Плута требовал самый лучший. Премиум-4. Подходящих станций по всей Москве не более двух десятков. Но девчонкам повезло. Одна из них — Сети «Мостех Энерджи» находилась неподалеку. Пэт заехала на площадку синего комплекса, составленного, казалось, из одних сфер, и резко затормозила у колонки. «Приехали!» «Мерзавка!» Матильда соскочила с седла и сорвала с головы шлем. Длинные светлые волосы рассыпались по плечам. «Как ты могла?» «Что могла?» Пэт тоже сняла шлем и посмотрела на подругу. «Ты же знаешь, что я не люблю!» «Надо бороться с детскими страхами!» Матильда гневно сверкнула глазами, но Пэт спокойно выдержала взгляд подруги. Девушки не походили одна на другую. Пэт — тоненькая, гибкая, с узким породистым лицом. Матильда — чуть выше, не полнее, но круглее, женственнее. Пэт — ловкая, спортивная, порывистая, и каждое ее движение буквально излучает переполняющую девушку энергию. Походка и жесты Матильды — куда более плавные, спокойные и в то же время грациозные. «Какая же ты вредная!» Матильда отвернулась, устремив невидящий взгляд на стоящие неподалеку шары с разъемами для скоростной подзарядки батарей Лейтона. Пэт не ответила. Активизировав трансплантированную в подушечку указательного пальца мышь, она вызвала на наноэкран состояние счета, чуть скривила губы. Кирилл был не самым щедрым человеком на свете, После чего вытащила из кармана куртки бумажник, пересчитала купюры, вздохнула и протянула подруге деньги. — Мата, сгоняй, заплати за бензин. Подумала и добавила. — Пожалуйста. — Отстань! — Что, трудно? Матильда не ответила. «Обиделась? — Обиделась? — Отстань! Кажется, я переборщила. Пэт решила проявить снисходительность. В конце концов, Матильда не виновата, что во всем уступает ей. А ругаться с... «Ну хорошо, хорошо, с подругой!» Так вот, ругаться с подругой Пэт не хотела. Поставила на место и достаточно. «Обещаю, что дальше мы поедем значительно медленнее!» — примирительно проговорила Пэт. «И за скорость, извини, я увлеклась!» «Я с тобой не поеду!» — ровно произнесла Матильда. «Неужели?» «На автобусе доберусь до метро!» «Не мерить чушь!» — поморщилась Пэт. «Я тебя здесь не оставлю!» А я с тобой не поеду. Клянусь, до дома мы доедем очень медленно. Я и так сожгла почти все деньги, которые мне выдали на эту неделю. — Хорошо, что у тебя жадный отец, — мстительно заметила Матильда. — Он не жадный, — ответила Пэт и добавила. — Кириллу не нравится, что я быстро катаюсь? — Никому не нравится. — Достаточно того, что нравится мне. Понятно? Пойдешь платить? — Пойду, пойду, — проворчала Матильда. Она сморщила носик, но деньги взяла и неспешно побрела к зданию станции. Карточкой за бензин можно было заплатить прямо у колонки, но наличные приходилось нести в кассу. Петра же решила трансформировать байк в положение чоппер. Она положила шлемы рядом с колонкой, запустила нужную программу, отключила от балалайки психопривод и отступила на шаг от начавшего изменяться мотоцикла. Интересно, сколько времени потребуется этой корове, чтобы добраться до кассы? И пусть наша мертвая СБА пока помалкивает. Я, ребята, скажу так. В Аравию и Кришну лучше не соваться. Целее будете. Прошлой ночью там опять дрались. И что будет дальше, никто не ведает. Саша Чебуреков, дневная физиономия МТВ, подмигнул слушателям и поинтересовался. Ну что, музыку посмотрим или еще новостей подкинуть? Десять секунд на размышление В правом нижнем углу появились результаты голосования зрителей. Большинство отвергло музыку, и неунывающий ведущий выдал очередную порцию ценных сведений. «А известно ли вам, уважаемые, что специально для бала Королевы осени Платина ангажировала мегапопулярную команду «Нанобоудсимфонии»?» Очутившись в здании станции, в блестящем цилиндре, соединяющем все уровни кат Матильда направилась к кассе не сразу. «Пусть эта задавака подождет». Постояв возле экрана, девушка взяла из холодильника бутылочку чистой воды, медленно прошла вдоль полок со сладостями, но так ничего и не выбрав, подошла к кассе. — Бутылка воды, а на остальные — премиум 4 Какая колонка? — Третья. Кассирша сгребла наличные, но кинув взгляд на монитор нахмурилась. — Надеюсь, проблем не будет. «Проблем — Проблем? — не поняла девушка. — С вашими друзьями. — С какими друзьями? Матильда округлила глаза, а затем, сообразив, подняла взгляд на окно и похолодела. Патрицию окружила группа мотоциклистов. Если верить истории, первые команды байкеров появились на Земле еще в 20 веке. Ангелы ада в Штатах, ночные волки в России. Продолжатели дела до сих пор рассказывают легенды о тех группировках. Однако большой нефтяной голод нанес удар в самый корень байк-движения. Цена на топливо взлетела на недосягаемую для обычного человека высоту. А мощные мотоциклы, еще вчера бывшие королями дорог, встали на прикол. Затем начались смутные времена нефтяных войн. Затем все промышленные мощности были брошены на производство мобилей. С их помощью экономика начала отползать от пропасти. Повсеместно внедрялся электрический транспорт. а люди занимались элементарным выживанием, пытаясь приспособиться к новым реалиям. Долгое время мотоциклы попросту не выпускали, обходились мобилями и дешевыми табуретками. Однако по мере того, как цивилизация выходила из коллапса, многие известные фирмы, особенно принадлежащие независимым корпорациям, вернулись к производству мотоциклов, причем не только дешевых на батареях Лейтона, но и мощных машин на двигателях внутреннего сгорания. появился спрос. Байк-движение возродилось. Сначала как времяпрепровождения одиночек, а затем и в том самом виде, о котором рассказывали легенды благословенного 20 века. Точнее, с небольшими поправками на изменившиеся реалии. В Москве появившиеся команды называли вагонами. Почему? Теперь уже и не вспомнит никто, но имя прижилось. И независимо от территории, никак иначе, байкеры себя не называли. В Шанхайчике основным считался вагон нефритовых драконов. В Аравии тон задавали бедуины, в Кришне — раджи, в Занзибаре — черные звезды. Но это только крутые, а всех не перечислишь. По болоту каталось три вагона. Представители одного из них, носящего гордое имя «Warriors of the Swamp» в просторечии с вампирой, как раз и окружили Пэт. «Неожиданная встреча, да?» — Не сомневалась, что мы увидимся, — в тон ответила Пэт. — Москва маленькая. Корбит, лидер вагона, хмыкнул. — Опять одна? — Как видишь. — А на мое предупреждение плевать? — Ты ведь предупреждал, а не приказывал. Среди десятка вамперов подкативших на станцию вместе с вожаком, прошелестел нехороший гул. И парни, и сидящие за их спинами боевые подруги, смотрели на нахалку. Без агрессии пока, но весьма неодобрительно. Спокойным, даже безразличным, остался лишь один из них — Рустам, второй человек в иерархии вагона. — А если бы я тебе приказал? — осведомился карбит Вот тогда бы мне было плевать. С хорошо сыгранным спокойствием ответила Пэт. И невинно поинтересовалась. — Но ведь ты не приказывал, так? С вамперы вновь заворчали, но прицепиться к Корбиду было не к чему. Девчонка его никак не оскорбила. Вела себя дерзко. но границу не переходила. — Язык у тебя длинный, какой есть. Откровенно говоря, Корбид и сам был не рад, что докопался до Пэт в первую встречу. Девчонка оказалась не из простых. Катается на Судзуке Плутон. Одевается в безумно дорогую натуральную кожу, а не практичную и дешевую синтетику, да и ведет себя словно королева. У самого Корбиды тоже настоящий байк — Ямаха-гепард. Такой же был у руса но им далеко до машины, в маркировке которой присутствовали буквы «С». Двигатель, форсированный по уникальной технологии «Шаттл» и «Т» — трансформер. Игрушки для верхолазов и каперов высокого полета. Как раз сейчас алая машина завершала трансформацию, превращаясь из спортивного байка, на котором водитель и пассажир едва не лежали на животе лицом вперед, в изящный чоппер с классически изогнутым рулем и комфортной вертикальной посадкой, позволяющий чуть откинуться назад. Впрочем, не только Корбид обратил на это внимание. Все с вампиры с завистью следили за происходящими с Плутой изменениями. — Классная машина! — вздохнул кто-то. — Мне тоже нравится! — высокомерно бросила Пэт. Уточнять, что один Судзуки Плутон 9ТС стоил примерно столько же, сколько весь парк вагона, не требовалось. Такие машины можно было встретить на корпоративных территориях в Сити, В царском селе, но Пэт жила на болоте, и наличие у нее супердорогого байка вызывало понятное удивление. В какой-то момент карбит подумал, что по недосмотру наехал на дочку или внучку главаря какой-нибудь конторы и ждал недружелюбных гостей на предмет разобраться. Байкер не трусил, но перспектива вражды с бандитами карбида не прельщала. Потом он узнал, что Пэт, Патриция, единственная дочь Кирилла Грязнова. совладельца известнейшего в анклавах антикварного дома Шельман-Шельман и Грязнов. С одной стороны, стало легче. Купец это вам не бандит. Но при этом Корбит узнал, что ни одной из болотных контор Грязнов дань не платит. Что хочешь, то и думай. В общем, по всему выходило, что Пэт лучше оставить в покое. Но отступать Корбит не мог, чтобы не потерять лицо перед своими. с Свамперы, несмотря на громкое название, были вагоном молодым. Корбит только приступал к созданию мощного клана и трепетно относился к моральному климату внутри команды. А потому решил воззвать к разуму проклятой нахалки и уговорить ее присоединиться к вагону. Или хотя бы признать его авторитет. «Пэт, в Англаве не катаются поодиночке». «Запрещено?» «Не рекомендуется». «Москва разбита на сектора, и каждую дорогу держит определенный вагон». «МКАД свободен». — Тебе так кажется. — Мне не кажется. Вагоны договорились об этом много лет назад, и транзит по любой радиальной трассе не возбраняется. Иначе бы вы так и сидели на болоте. — Кстати, Сретенка находится на нашей территории. — счел нужным уточнить Корбит. — Рад за вас. — Вот что с ней делать? Вроде и не хамит, а посылает вполне откровенно. В глубине корих глаз пляшут веселые огоньки. К счастью, видны они только собеседнику. Одиночки в анклаве не выживают. — Я попробую. — Даже детишки верхолаза взбиваются в вагоны. — На то они и детишки. Рус хмыкнул. Корбит бросил на помощника быстрый взгляд, но тут же вернулся к девушке. — Мы с вампиры. Людей уважаем. Окажись на моем месте бедуиной твой байк уже бы горел, а тебя... Ты мне угрожаешь? — Патриция... «Я пытаюсь донести до тебя простую мысль. Чтобы жить в Анклаве, нужно иметь сильных и надежных друзей». Корбит любил произносить эту фразу. После многочисленных репетиций он довел качество высказывания до совершенства. Слова в его исполнении звучали весомо, производя на слушателей неизгладимое впечатление. Впрочем, с действительно серьезными слушателями Корбит еще не сталкивался. И теперь убедился, что подачу реплики надо шлифовать и шлифовать. Пэт осталась равнодушной. Более того, она отвернулась от карбида и велела подошедшей подруге. — Матильда, заправь бак. Та, сообразив, что следует подчиниться, молча вставила пистолет в горловину и надавила на рычаг. Девчонка, сидящая за спиной Рустама, громко прокомментировала. — Зачем им, мужики, у них и так все хорошо! Чем вызвала смешки и улыбки приятелей. Но Корбиду, — Пэт прочитала это в его глазах, — высказывание девицы не понравилось. «У тебя есть планы?» Впервые она подумала о том, что поведение вожака-байкеров может иметь несколько объяснений. Пэт знала, что нравится мужчинам, и умела пользоваться своими козырями. Тем временем Матильда заправила мотоцикл и надела шлем. — Нам пора, — мило улыбнулась Пэт. — Пока. — Увидимся, — глухо пробурчал Корбид. И помни, в следующий раз тебе придется дать окончательный ответ. И совсем тихо для себя, добавил. Ты вышла на улицу метелка, а здесь не важно, кто твой папаша.